Глава третья. А орки здесь тихие. Раскинувшийся внизу город мы заметили довольно скоро. Как только тропинка, хоть и узкая, но легко проходимая, свернула на другую сторону склона. С трех сторон обнесенной стеной, местами, впрочем, обрушившейся, четвертой он примыкал к подножью горы. Замок в центре, с высоты весьма внушительного вида, ровно проложенные улицы. Город явно строился по единому плану. Что ж, тут нам точно удастся выяснить, не появлялись ли из портала две женщины, похожие как близнецы. А если ответ будет положительным, в каком направлении искать оставленную ими за собой дорожку из трупов? Один минус. Пелингатор указывал не на город, а куда-то значительно дальше. Так что если ноги наших дам не ступали по этому миру, то придется немало времени потратить впустую, чтобы отправиться на дальнейшие поиски. Несмотря на то, что почти все время город оставался в зоне видимости, топать до него пришлось большую часть дня. К сожалению, захватить с собой припасы мы не успели или не сообразили. Кто же виноват? Ситуация к тому не располагала. Впрочем, по мнению моих спутников, вполне очевидно, что виноват я. А как по мне, то они. Так что проще свалить вину на обстоятельства, чем понапрасну грызться. Конечно, можно было прихватить запасы провизии убитых орков, но заплесневелый сыр и мясо неизвестного происхождения как-то не внушали никому из нас доверия и не возбудили аппетит. Про бурые лепешки, которыми можно было забивать гвозди, я вовсе молчу. Скорее всего, их держали на случай нападения дракона или какого-то еще крупного чудовища, чтобы зубы поломал и подавился. А алкоголя дозорным на посту вовсе не положено. Так что к воротам я подошел мало того, что голодный, так еще и трезвый, а оттого вдвойне раздражительный. Хотя я обычно-то не шибко добродушен. «Прочь с дороги!» — заорал я на орков, скрестивших копья. «Люди!» — презрительно процедил один из них. «Ношение оружия в городе для людей под запретом, а за вход с каждого по-золотому». Эхард тоже был не в духе, хотя причиной тому стало не отсутствие провизии и пива, а мое по этому поводу непрерывное ворчание. Так что пока я придумывал остроумную и одновременно угрожающую реплику, его величество без лишних разговоров попросту двинул пудовым кулачищем в латной перчатке ближайшему привратнику в рыло. Второй попытался продырявить агрессора, но его перехватила Эмма. Титанша подсечкой опрокинула зеленокожего увольня и вырубила ударом пяты его же копья. «Вот, наконец-то, командная работа!» — одобрил я. «Если б их было трое, я бы тоже помог!» Ответить моим спутникам помешал рев горно. По крайней мере, тешу себя такой надеждой, поскольку, судя по брошенным ими взглядами, моего энтузиазма они почему-то не разделили. Охрана вовсе не ограничивалась парой дуболомов с копьями. Правда, оставшиеся внутри стражники не спешили вступать в открытый бой с противниками так легко и непринужденно вырубившими их товарищей. Вместо этого орки поступили подозрительно умно, чего я от них не ожидал. Протрубили тревогу, вызывая подмогу, и попытались преградить нам путь. Что ж, кажется, придется все же вытрясать из башки устойчивое представление о непроходимой орской тупости. Захлопнуть створки ворот они уже не успевали, так что попытались сбросить перед нашими носами, а то и на головы, если мы поторопимся, опускную решетку. Учитывая, что с горы мы видели немало проломов в стенах, такой поворот меня не сильно обеспокоил. Услышав скрип цепей лебедки, я просто пожал плечами и собирался пойти в обход, как все нормальные герои. Но, похоже, Экхарда я успел достать порядком, и продолжение пути вдоль стены в поисках пролома представлялось ему адской мукой. Так что его величество рванул вперед и ухватил решетку, не давая ей опуститься. «Чего застыл? Давай быстрее!» — подтолкнула меня Эмма. А я вовсе не торопился, с удовольствием наблюдая, как Экхард кряхтит и кривит физиономию от натуги. Интересно, насколько у него дури хватит такую тяжесть держать? Правду говорят, сила есть, ума не надо. Но протопали бы мы еще полчаса-час в обход. Зато в город проникли тихо, без шума и пыли. А так что? Ну, войдем мы, этот амбал отпустит решетку. И здравствуй вся городская стража. А отступать нам некуда. Потом подтянется вся королевская конница и вся королевская рать. А в итоге что? Тотальный геноцид орского народа или наши головы на пиках у ворот? «Если человек идиот, то это надолго», — сообщил я, сочувственно похлопав его величество по плечу. Эмма толкнула меня сильнее, заставляя все же войти в город. «Ладно, Экхард дурак ему простительно, избалованный наследник трона, всю жизнь между пирами и турнирами». Ну, плохонький заговор с переворотом провернул. Так то они со сводными братьями чертовой дюжиной голов не один год обдумывали, и то наполовину провалить умудрились. «Но древняя Титанша, возраст которой не укладывается у меня в голове, даже если такие цифры все же знаю, неужели многотысячелетний жизненный опыт женской логики не помеха?» Но ну, молодцы, стоило похвалить, мигом исправились», – процедил я. Опять не спросясь, полезли с инициативой. «А ведь договаривались. И что дальше? Всех убьем, одни останемся?» «Ты же обычно такие планы и строишь», – удивилась Эмма. Экхард только ворчал, пытаясь отдышаться. От натуги не лопнул, но того и гляди, его от злости разорвет. Ну и ладно, надоел он мне хуже горькой редьки. «Правда, что ли?» Скептически взглянул я на Титаншу. «В кабацких драках, где участвует человек 20-30 и все бьют друг друга, а стоит выскочить за дверь и свободен путь на все четыре стороны, так то да, конечно, это отличный план при моей живучести. Но не припомню, чтобы применял его против армии в замкнутом пространстве без путей к отступлению». «Экхард, ты болван!» Эмма, мигом осознав мою правоту и переменив точку зрения, отвесила племяннику смачный подзатыльник. «Ты загнал нас в ловушку!» «Ты не увиливай, кто меня в спину подталкивал?» Напомнил я. «Так что вы оба виноваты!» «Думать надо, а не проецировать мое безбашенное поведение в совершенно иных ситуациях на любые случаи!» «Тоже мне стратег нашелся!» Все же выдавил Экхарт. Я не сдержал злобного рычания и замахнулся для удара, но все же опустил руку. «Сейчас и без того придется много драться. Если уцелеем, набью ему морду потом». «Получше вас!» «Тебя, дурня, я всего несколько дней назад переиграл. Хотя ты строил планы годами, а я импровизировал за сутки». «А ты...» — обернулся я Кэми. «После тысячи лет заточения вместе с братьями вообще не заикайся о стратегии и тактике. Даже все ваши планы спасения сводились к тому, чтобы уговорить меня помочь». «Но по чьим картам в итоге была сыграна та партия, а?» «Если бы ты не вел себя как шут», — начала Титанша, — «то проиграл бы этому олуху», — перебил я, кивнув на Экхарда. Потому что он действительно долго все обдумывал и наверняка имел много вариантов на случай большинства маневров противника. Но только не на случай эксцентричного безумного поведения и шутовства, перед которым спасовал, растерялся и пошел по проложенной мной дорожке, как осел за морковкой». Я, конечно, изрядно привирал. В конце концов, во многом в своей победе я обязан пресловутому пророчеству. А если уж говорить совсем прямо, скучающему всемогущему божеству. Это самое пророчество придумавшему и использовавшему нас всех, как фигурки на игровой доске. И скорее шутовство, чем таланты, тактика и стратега, наличие которых у меня все же сомнительно, привлекло абсолютно на мою сторону. Хотя план Экхарда все же был чертовски плох, так что тут я ему даже польстил. Как бы то ни было, со стороны окружающих было ошибкой меня недооценивать. Да, я часто веду себя эксцентрично, безумно и, на их взгляд, глупо. Но я могу себе это позволить. Почему не подурачиться, когда тебе ничего не угрожает? И в любой момент, как только запахнет керосином, можно попросту свалить в сторону заката. Но вот если керосин уже разлит кругом и подожжен, тут приходится начинать думать и включать логику и здравый смысл. А лучше чуть раньше, чтобы не поджарить пятки, оказавшись запертым в кругу пламени. Если ты такой умный и великий тактик, то почему мы сейчас стоим тут вместе? Все же подловил меня Экхарт. Ты победил. Тогда почему не наслаждаешься победой, а таскаешься вместе с проигравшим и ноешь? Потому что бабы, дуры, мне не пришлось долго раздумывать над ответом. «А конкретно наши две еще и чертовски самоуверенные, своевольные и склонные переоценивать свои возможности, причем стремясь продемонстрировать и доказать свою значимость всем окружающим. Но еще раз напомню, что тебя с собой не звал, и, как показывает опыт, правильно делал». «Что сейчас-то делать будем?» – прервала зарождавшуюся свару Эмма. «Бить всех, кто попытается побить нас», – пожал плечами я, попутно пытаясь прорваться к выходу, а в случае неминуемого поражения сдаваться». Надеюсь, понеся при этом приемлемые потери в лице его меднолобого величества, в случае чего я-то найду еще пару козырей в рукавах, но желание думать и о вашем благополучии становится все меньше с каждой минутой. Пожив плечами, мои спутники обнажили мечи и приготовились к бою. Я пока хвататься за оружие не спешил. Благо арсенал у меня довольно обширный, так что буду выбирать по обстоятельствам. А может, вовсе дам деру по переулкам. «На нас никто не нападает и, похоже, не собирается», — через пару минут ожидания заорал Экхарт. «Ты паникер несчастный». «Чем позже нападут, тем лучше подготовиться к атаке», — буркнул я, — нашел чему радоваться. «Ну и впрямь что-то орки здесь тихие. Ни слуху, ни духу. Голодом нас заморить решили, что ли?» «Скорее всего, конечно, готовят большую пакость. Например, кипятят масло, чтобы болит со стены нам на головы, или тащат баллисты». Экхард мое бурчание проигнорировал и зашагал вперед. Конечно, сам-то он при вторжении в его дворец наверняка мигом ломанулся бы на врагов с мечом в руках. И то, что здешние орки умнее, мое отношение к его бывшему величеству ни капли не улучшает. Ему только на турнирах перед придворными дамами красоваться. Солнце блестит на золоченых доспехах и золотистых же кудрях, развивающихся по ветру, пока он с копьем наперевес горцует вокруг поддавшегося противника». Орки вряд ли будут смотреть на его родословную Как говорится, бить будут по роже, а не по генеалогическому древу Эма за племянникам не последовало, предпочтя держаться меня И долго сомневаться в верности этого решения ей не пришлось Не прошел Экхард и дюжины шагов, как из переулка вылетела фигура в доспехах Массивностью не уступающая бывшему королю Зато скоростью значительно превосходящая А судя по тому, как его величество пролетел через всю улицу и впечатался в стену дома, силу орка тоже было не занимать. «Могло быть хуже?» – оптимистично заметил я. «Их могло быть двое или трое?» «А если больше?» – не поняла Эмма. «Сотня таких!» – я кивнул на тела все еще валяющихся в отключке за решеткой стражников – «была бы намного лучше!» «А этот явно не рядовой боец!» «И знаешь, что мне не нравится больше всего?» «Что он, вероятно, сильнее тебя?» «Я только вздохнул, не в силах продолжать объяснение без нецензурной брани, что из-за трудностей в ее переводе было бы все равно бессмысленно, и молча указал пальцем под ноги противнику, которые на пару сантиметров не касались Земли. Интересно, это левитация или антигравитация? В данном случае от магической или технологической причины его летучести зависит очень многое». «Ты пожалеешь, что вернулся!» прорычал орк, почему-то указывая на меня. Сказать, что я сильно удивился, значило бы сильно преуменьшить. Ну, с кем опять меня перепутали? Может, для орков все люди почти что на одно лицо? Очень на это надеюсь, но сомневаюсь, что надежда оправдается. И вряд ли он сейчас в настроении для внятных объяснений. Так что я не придумал ничего лучшего, чем всплеснуть руками и изречь. Ну, здравствуйте, я ваша тетя.